Мудрое решение. Однако, слушай ты, векиль, веляющий хвостом, если я еще раз услышу, что разбойник Ара Канчар свободно разъезжает по Гурганджу, как по своему кочевью, то твоя голова с потухшими глазами будет посажена на кол перед дворцом Джилал-Ад-Дина. Да сохранит нас Аллах от этого. бормотал Векиль, — Пятясь к двери. А вошел старый евнух. Согласно приказанию величайшего, Хатун Гюль-Джамал прибыла в твои покои и ожидает твоих повелений. Шах как бы нехотя поднялся. Ты ее приведешь сюда, в ковровую комнату. Шах вышел в коридор. Нагнувшись, шагнул в узкую дверь и стал подниматься по винтовой лесенке. В маленькой коморке он припал к деревянной узорочете решетке узкого окна и стал наблюдать, что произойдет в ковровой комнате. Старый безбородый евнух, согнутый спиной и широкими бедрами, затянутыми кашмерской шалью, острыл украшенную резьбой дверь. В руке он держал серебряный подсмешник с четырьмя оплывшими свечами. Оглянувшись на маленькую фигурку, окутанную пестрой тканью, он сочувственно вздохнул. «Ну, пойдем дальше», — пропищал он тонким голоском. Он откинул тяжелый занавес и поднял высоко подсвечник. Гюль Джамал проскользнула, изгибаясь, точно ожидая сверху удара. Оставила у двери туфли и сделала два шага вперед. Узкая комната, затянутая красными бухарскими коврами, казалась игрушечной. Потолок уходил высоко в темноту. явнух вышел, повернулся со звоном ключ в двери. Высоко в стене засветилось полукруглое окно с затейливой узорчатой решеткой. Там, вероятно, Евнух поставил свечу. На противоположной стене темнело такое же узорчатое окно. Не подглядывает ли из него кто-либо? Гильджамал слышала дворцовые сплетни о какой-то ковровой комнате. Женщины горем рассказывали, будто в ней палач джихан душит жен, увлеченных в неверности, а харизм шах наблюдает через... Узорчатое окошко наверху в стене. Не в эту ли ковровую комнату она попала? Гюль-Джамал обошла комнату. На полу лежало несколько небольших ковров, обычно расстилаемых для молитвы. Вероятно, в такой ковер заворачивают обреченную женщину, когда ее уносят ночью из дворца. Набросав в угол цветных шелковых подушек гюльджамал опустилась на них настороженная вздрагивая от каждого шороха вдруг зашевелился ковер свисающий из двери и показалась из под нее звериная голова в тусклом сумраке круглые глаза мерцали зелеными искрами гюльджамал вскочила прижалась к стене желтый в черных В пятнах заверь бесшумно вполз в комнату и лег, положив морду на лапы. Длинный хвост, извиваясь, ударял по полу. Барс, подумала Гюльджамал.